«Брат», — ответил ему на это повар, — «сегодняшний день не из тех, благодаря богатому ковачу, над которыми имеет власть голод. Спяжтесь, посмотрите, нет ли где поблизости черпака, и снимите себе в виде пены одну или две куры, и да пойдут они вам на пользу». «Не вижу ни одного черпака», — ответил Санчо. «Подождите», — сказал повар. «Грешник я, но какой же вы должно быть нерешительный и жеманный!» И, сказав это, повар схватил котелок, опустил его в один из глиняных великанов, вытащил оттуда трех кур и двух гусей и сказал, оборачиваясь к Санчо, «Кушайте, друг, и разгоейтесь этой пеной, пока не настанет час обеда!» «Не знаю, во что мне это положить», — заявил Санчо. — Так берите себе котелок и все, — ответил повар, — потому что богатства и радости Камачо хватит на это. Пока Санчо был занят таким образом, Дон Кихот смотрел, как в ограду въезжали около двенадцати крестьян, верхом на прекраснейших кобылах, покрытых богатыми и яркими попонами, и с множеством бубенчиков на нагрудниках. Все всадники нарядные по праздничному одетые проехались по лугу стройной толпою с радостными кликами и возгласами. Да здравствует Китерия и Камачо! Он столь же богатый, как она прекрасна, она прекраснее всех в мире. Услыхав это, Дон Кихот подумал про себя. Ясно, что люди эти не видели моей Дульсинеи Тоботской, потому что, если бы они ее видели, они были бы несколько осторожнее в похвалах этой самой Китерии. Вскоре затем с разных сторон свода из веток стали входить многочисленные и разнородные группы танцоров, в том числе и группа танцоров со шпагами, состоящая... Из двадцати четырех молодых парней, с виду статных и ловких, одетый в тонкое ослепительное белизны полотно с головами, повязанными шелковыми платками разных цветов. К их предводителю, проворному и живому юноше, обратился один из двенадцати верховых на кобылах, спрашивая, не ранен ли кто из танцоров. — До сих пор никто, слава богу, не ранен, — ответил он, — и мы все невредимы. И тотчас же он начал переплетаться с остальными товарищами, выделывая так много поворотов и с такой ловкостью, что хотя Дон Кихот часто видел подобного рода танцы, но никогда не казались они ему столь удачными, как теперь. Также понравилось рыцарю, и другая только что появившаяся группа танцующих, состоящая из очень красивых девушек, столь юных, что на вид ни одна не была моложе 14 или старше 18 лет, одетых все в платья из зеленой материи, с волосами или заплетенными в косы, или распущенными. Но у всех такого ярко-золотистого цвета что эти волосы могли бы соперничать с лучами солнца. На головах их были надеты венки из жасмина, роз, амаранта и жимолости. Девушками предводительствовали почтенный старец и древняя Матрона, но более бодрые и быстрые, чем можно было ждать от их лет. Наигрывала девушкам саморская волынка, и они со скромностью на лицах и в глазах и с ловкостью в ногах выказали себя лучшими танцовщицами в мире. Затем появился составленный из восьми нимф фигурный танец, один из так называемых «говорящих». Нимфы были разделены на два отряда. Одним предводительствовал бог Купидон, а другим богатство. Первый был украшен крыльями, луком и колчаном со стрелами, второй одет в роскошные ярких цветов ткани из золота и шелка. У нимф, следовавших за Амуром, имелся на плечах белый пергамент, на котором крупными буквами были написаны их имена. Первая нимфа титуловалась «Поэзия», вторая — «Ум», третья — «Знатность рода», четвертая — «Доблесть». Таким же образом были отмечены и те, которые... Сопутствовали богатству. Надпись первой нимфы гласила «щедрость», второй «подарки», третий «сокровище», четвертый «мирное обладание». Впереди всех их подвигался деревянный замок, который везли четыре дикаря, одетые в плющ и пеньку, окрашенную в зеленый цвет, и до того похожие на настоящих дикарей, что Санчо чуть было не испугался, увидав их. На переднем фронтоне замка и на каждой из четырех его сторон было написано «Замок стыдливости». Играли четыре искусных флейтиста и тамбуриста. Танец открыл Купидон. Проделав две фигуры, он поднял глаза и, прицелившись из лука в девушку, появившуюся на зубчатой стене замка, обратился к ней со следующими словами. «Бог любви я всемогущий, всем известный, вездесущий, в безднах, в воздухе живущий, на вершинах, в глубинах, в облаках, в морских волнах. Я во веки непреложно, всюду властвовал, где можно, и преград нигде не знал. Даже то, что невозможно, пожелав, я достигал». Окончив этот куплет, Амур выпустил стрелу на верхушку замка и вернулся на свое место. Тот же выступило богатство и тоже протанцевала две фигуры. Тамбурины умолкли, и оно сказала: «Не любовь мной верховодит, хоть подчас и руководит, я сильней, знатней я, в изумление приводит». Родословная моя, я богатство, увлекаю стольких я и привлекаю, как магнитом, род людской, но отныне посвящаю весь свой пыл тебе одной. Богатство удалилось, и тогда выступила поэзия, которая, протанцевав свои фигуры, как и предшествующие двое, подняла глаза на девушку в замке, говоря — Душу в сладостных сонетах, чувством истинным согретых Шлет поэзия любя, Ласку шлет тебе В приветах нежных, радостных дитя. Если ты мое служение не отвергнешь, Вдохновение я тебе свое несу, И тебя я в песнопении Выше звезд превознесу. Поэзия отошла а со стороны богатства выступила щедрость, и, пританцовывая свои фигуры, сказала «Щедрость я, не признавая мотовства, совсем не зная низкой скупости всегда, я дары свои давая им была совсем чужда. Но тебе на прославление я желаю пригрешения мотовства познать, полюбив, Не преступление, что имеешь, все отдать».